стилкилта, отчаянного парня с озёр из буффало. С озёр из буффало? Ради бога, с каких это озёр? И что такое это буффало? сказал Дон Себастьян, приподнимаясь в своем гамаке. Город на восточном берегу нашего озера Эридон, но взываю к вашей любезности, сейчас для вас всё разъяснится. Так вот, джентльмены, эти парни с озёр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 В них отражаются столичные дома Буффало и Кливленда, а также и Виннибагские селения. Их воды несут на себе судно мошенника-купца и вооруженный крейсер государства, и пароход, и буковое каноэ. Над ними бушуют сокрушительные гиперборейские ветры, такие же ужасные, как те, что вздымают соленые морские волны. И им известны кораблекрушения. ибо не раз в ночную пору в их безбрежных, хотя и замкнутых водах гибли корабли со всем перепуганным экипажем. Да, джентльмены, хотя Стилкилд и вырос в глубине страны, бурный океан был для него родной стихией. В отваге и дерзости он не уступал ни одному моряку. Что же касается Редни, то хотя в младенчестве он и лежал на пустынном песчаном берегу Нантакета, прильнув к материнской груди моря, хотя позже он не раз бороздил наш суровый Атлантический и ваш мечтательный Тихий океаны. Все же он был так же злопамятен и неуживчив, как моряки с озёр, где в лесной глуши царят поножовщина и месть. Все же в уроженце были и хорошие черты, а моряк с озёр, хоть он и был сущим дьяволом,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 Я бы посоветовал ему прыгнуть за борт и разогнать их. «Да они растащат на куски твою собственность», — сказал бы я ему. «Но он простак, наш Ред. да и красавчик к тому же». Говорят ребята, что весь остальной капитал он вложил в зеркала. Хотел бы я, чтобы он подарил мне, бедняги, слепок со своего носа. «Дьявол вас побери! Какого чёрта помпа не работает!»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 Они почти или вовсе не работали весь день. На это Редни ответил бранью, с отвратительной властностью требуя безоговорочного подчинения приказу, то же время надвигаясь на все еще сидящего Стилкилта с поднятым в руке купорным молотом, который он выхватил из стоявшей рядом бочки. Обливающийся потом Стилкилт был возбужден и измучен напряженным трудом у насоса,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 представляет собой единственную ступень, ведущую от мирной жатвы на Ниве христианства к безрассудной вспашке языческих морей. — Понятно! Понятно! — воскликнул порывисто Дон Педро, орошая чичи и шитые серебром кружевные манжеты. — Чему путешествовать? Весь мир — та же Лима. Я было думал, что на вашем умеренном севере люди так же холодны и бесстрастны, как горы.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 Он схватил ленек и направился к своему связанному врагу. «Трус!» — прошипел Стилкилт. «Пусть так, но ты у меня получишь!» Редни размахнулся, но снова свистящий шепот остановил поднятую для удара руку. Он приостановился, однако затем, не колеблясь, исполнил свое намерение, несмотря на угрозу Стилкилта, в чем бы она ни состояла.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 а на следующую ночь когда стилкелд сворачивал свой бушлат чтобы положить его вместо подушки в головах из кармана выкатилось небольшое железное ядро в плотно прилегающей сетке через двадцать четыре часа он должен был встать у штурвала вблизи от человека который не раз дремал над могилой всегда зияющий под боком у моряка тогда Должно было наступить роковое мгновение, и перед нетерпеливым внутренним взором Стилкелта Редни уже лежал недвижным и окоченевшим трупом с зияющей раной во лбу. Но джентмены от исполнения задуманного им кровавого дела будущего преступника спас глупец, и все же, хотя и не став мстителем, Стилкелт был полностью отомщён, ибо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 «Расскажите! Расскажите!» — закричали молодые испанцы, столпившиеся вокруг меня. «Нет, сеньоры, сеньоры, это невозможно! Я не могу сейчас углубляться в эту историю. Дайте мне подышать свежим воздухом, господа!» «Чичи! Чичи!» — воскликнул Дон Педро. «Наш доблестный друг ослабел. Наполните его пустой стакан!» «Не беспокойтесь, джентльмены!»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 Редни не знал страха во время охоты. Он крикнул своим матросам, чтобы они выгребали прямо на спину кита. Стилкел быстро выбирал линь, и Вильбот шел прямо в слепящую пену воедино слитую с белизной чудовища. Внезапно шлюпка, словно ударилась о подводный выступ и сильно накренилась. Стоявший на носу Редни полетел за борт.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 поставил в козлы мушкеты на корме и, предупредив островитян, чтобы они не вздумали себе на погибель приближаться к кораблю, прихватил с собой одного человека и отправился на своей лучшей шлюпке, подгоняемой попутным ветром к Таити, находящемуся на расстоянии 500 миль за пополнением экипажа. На четвертый день плавания они заметили большую пирогу,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 навсегда избежав опасности встретиться со своим прежним капитаном, если бы тот вдруг по решился навлечь на них законное возмездие. Спустя десять дней после отплытия французских судов прибыл Вильбот, и капитан завербовал несколько более или менее цивилизованных таитян, которые немного знали морское дело. Зафрахтовав небольшую местную шхуну, он возвратился на ней к своему судну, и, обнаружив, что там все благополучно, продолжал плавание. Где сейчас Стилкилд, джентльмены, никто не знает. А на острове Нантакет вдова Редни все глядит на море, которое не возвращает мертвецов. Все видит во сне страшного белого кита, который погубил ее мужа. «Вы их кончили?» — тихо спросил Дон Себастьян. — Да, Дон. — Тогда, умоляю вас, скажите мне по правде, действительно ли все так и произошло, как вы сейчас рассказали? Это кажется совершенно невероятным. Из надежного ли источника узнали вы эту историю? Простите мне мою настойчивость. — Простите и нас, сэр мореход!